«Именно потому, что этот остров такой, а урока и сделала его своей базой? Она что, специалист, поклоняющийся Хабу?» «Наконец-то тебе удалось задать конструктивный вопрос, Сангоку», — Произнес Кайки. Хотя я задала этот вопрос только из-за его показной компетенции, а на ноги хвалила меня как какого-то мастера ловли змей, но ни одна из змей, пойманных мной на горе в своем родном городе, не была ядовитой. Однако это немного хлопотно. Раунда, может, и является заклинательницей змей, но совершенно не обязательно, что она будет использовать только хабу. Она может использовать даже таких змей, как щитомордник или кобра, или вовсе не их змей. Однако, говоря прямо, наша главная цель — это ответить на вопрос, почему Раунда сделала остров Ириамота своей цитаделью. Что, правда? То есть мы могли не побеждать ее? Финального босса. Хотя я была полностью готова к такому исходу. Может, я просто тянула время? Конечно, Гаэн приказала нам это сделать, но это было лишь для того, чтобы, так сказать, морально нас подготовить. Вряд ли она на самом деле рассчитывает, что преступники вроде нас вернутся с настолько выдающимся результатом. Скорее мы выполняем роль разведывательного отряда или отряда командос. Возможно, было бы преувеличением назвать нас жертвенными фигурами, но я не думаю, что это сэмпай, насколько бы безумна она ни была, считая, что сможет так легко уладить дела со своим заклятым врагом, с которым сражается уже 15 лет. «Безумная сампай. Это описание идеально ей подходило, начиная с того, что мое самонадеянное и самовольное возведение себя в ранг богини на короткое время тоже было результатом безумной выходки Гая. И хотя это немного меня разочаровывало, но я также почувствовала, будто с меня сняли бремя, я испытала чувство облегчения от мысли «Конечно, все так и будет». Казалось, даже безумие безумной сампай имело свои пределы. Несмотря на то, что я в последнее время, пусть и не по своей воле набралась опыта, я все еще была дилетантом, так что мне фактически предстояло остановить уже упомянутую в качестве подработки, и все же 15 лет — это чертовски долго. Получается, Гаэн готовилась к конфронтации с этим серпентарием самого моего рождения. И вот, наконец, выставив ее убежище, она, судя по всему, проявляет осторожность и отправляет нас разведать это место первыми. Почему она сделала остров Риамота своей крепостью? «Даже не представляю. На Окинаве, знаешь ли, есть священные места, которые называют Утаки что-то вроде Хияо на Гавайях. Возможно, между ними даже есть какая-то связь», — сказала Нануки. Теперь Нануки рассуждала не только об окинавской культуре, но и о гавайской. А я, между тем, не могла отличить гавайскую рубашку от Кориюси. «Я тоже их не отличаю», — сказала она. «Но держу пари, Ошна смог бы тебе рассказать пару вещей. Он ведь любитель этих фирменных гавайских рубашек». Получается, та замызганная, то есть видавшая виду рубашка, была фирменной? Никогда бы не подумала, что можно перепутать видавшая виды и замызганная. К слову, я слышала, что рубашки кариюси на Окинаве могут считаться официальной одеждой, прямо как гавайские рубашки на Гавайях. Предлагаю приодеться в них в аэропорту, как только прилетим, а потом все вместе танцуем хула. Разве хула — это не что-то исключительно гавайское? Ну, может быть, его танцуют еще и в Иваке. «Судя по тому, что я читала в интернете, гавайские рубашки, возможно, произошли от японского кимоно. А может и нет». Закончив фразу неопределенно, а Анануке, кажется, попыталась скрыть свою неуверенность. «Хм, поскольку у меня с собой была только моя обычная одежда, я подумала, что куплю по прибытию парочку ментю. но кореюси тоже неплохая идея». «Прямо само воплощение духа туризма», — сказал Кайки. «Менять одежду на местную, едва приехав». Я бы ни за что не стал делать что-то столь неловкое. К тому же тут есть тонкий момент, позволительно ли вообще туристу так беспечно носить традиционную одежду? Кайки явно не был настроен на веселый лад. Впрочем, странно было бы ожидать другого человека, который летит первым классом, облаченный фактически в траурный костюм, настолько мрачный, что, наверное, мог бы смотреть прямо на солнце без очков. Кайки-сан, а когда ты порвал с Сгэн, получается, охотиться за Араунда вместе с Гэн остался Ошина? и он носил гавайскую рубашку в качестве приманки? Не стану искусно нагнетать интригу. Ошина не имел практически никакого отношения к Араунду. Если бы он помогал только ГН, это бы пошло вразрез с его принципом нейтралитета. Собственно, для меня это тоже первый раз, когда я ввязываюсь в это дело. Единственный, кто возится с этим уж давно, — это Когенуй. Не так ли, Верно. Хотя в ее случае сестрица с самого начала сунулась туда даже без какой-либо просьбы. Так что я кое-что знаю об Раунде. Пока врагом является бессмертная странность, сестрица непременно сунет туда свой нос. Сестрица непременно сунет туда свой нос. Засунет руку тебе в глотку и заставит твои коренные зубы застучать, слышишь? Это ведь жуткая угроза на концайском диалекте, да? У меня аж зубы застучали, хотя она к ним даже не притронулась. Значит, Раунда и правда бессмертная странность Но разве она не заклинательница змей? Вообще-то змеиные странности в первую очередь ассоциируются именно с бессмертием. В конце концов, то, как они сбрасывают кожу, оставляет весьма сильное впечатление. Но сестрица так и не удалось подобраться к истинной форме Раунда. С ее прямолинейным стилем боя довольно сложно сражаться против ползущих змей. М -м -м. Но если Гая не задействовала ведущих специалистов, значит, она не воспринимала Раунда всерьез. Как глава специалистов, она просто сочла это дело неважным. «И тянуло 15 лет. Это не то чтобы неважное дело. Она придавала ему большое значение и не откладывала, обходила его по личным причинам, уж не знаю, можно ли нас считать ее авангардом, но для Гайна Раунда словно нарыв. Они сражаются с тех пор, как ты родилась». Эта фраза была точно и выразительна. Кайки процитировал мои же слова, хотя я не считала, что они стоят того, чтобы их цитировали. «Ведь я просто сказала, что мне 15. «Ну, возможно, это просто совпадение, что именно сейчас пятнадцатая годовщина их противостояния». Но «Надлигаян факт, что тебе 15 мог стать своеобразным вдохновением». «Иначе она, будучи стратегом, не стала бы посылать в бой такую ученицу, как ты, при нынешнем положении дел, ведь вы сараун до одного возраста. «Проецирование, так сказать». «Проецирование?» — переспросила я. «Нет, подождите. Мы одного возраста?» Значит, раунда 15 лет? Я ведь никогда не говорил обратного. Пожалуй, это не самый важный факт в настоящий момент, но все же неожиданно. Судя по всему, что я слышала и пережила на собственной шкуре, после всех злодеяний раунда урока, трудно было представить, что ей всего 15. Я думала, что она ровесница Гаэн, ну или в крайнем случае ровесница Ошена, Кайки и Кагинуи. Даже если бы оказалось, что она женщина под 40, я бы не удивилась. Но 15? Разве 15 лет не возраст, когда ребенок наиболее чистый и невинен? Ух ты, Надеко, это самая смешная фраза, что ты произнесла за весь день, юмористка. Я вовсе не шутила. Но, оглядываясь на свою жизнь, я понимала, что быть ребенком вовсе не гарантия непорочности. И уж точно не надо далеко ходить. Достаточно вспомнить Цукихи Накуну. Боявший стратег за справедливости, то есть стёкных сестёр, Рараги Цукихи, внезапно оказалась категория злодеев. Ужасное падение. А если вспомнить случай на Куны, то выяснит два сапога пара. Хотя, возможно, Гэн могла бы использовать отцукихи, но ту девчонку явно нельзя назвать обычной 15-летней девочкой. К тому же, раз уж ты какое-то время была змеиным божеством, то хоть и не полностью подходишь на роль раунда змееловки, но наверняка сможешь дать бой. В этом плане ты даже подходишь лучше, чем сестрица, которая способна действовать лишь грубой силой. Хотя, как по мне, для Кагану и вообще нет такого понятия, как «подходишь на роль». Для нее не существовало ни условий, ни договоров. Но все же, быть мобилизованной против пятнадцатилетней девочки, потому что мне самой пятнадцать, это вызывало смешанные чувства. Причин моего выпадения из общества было много, но главное было проста — я не ладила с одноклассниками. А тот год, что я провела в четырех стенах своей квартиры, честно говоря, я просто боялась своих ровесников. И с каждым днем, что я не ходила в школу, страх лишь усиливался. Я невероятно боялась всех, кому в прошлом году было 14, а в этом стало 15. Именно поэтому ты на деко можешь общаться только с такими, как я, девочками помладше и взрослыми вроде братцы-кайки. У тебя фобия ровесников. Если опустить то, как ты это подала, то, возможно, ты права. Впрочем, Гэн ведь и не просила тебя подружиться с Раунда. В конце концов, она тот человек, что может подружиться с кем угодно, но, возможно, не очень представляет, что из себя представляет родительская любовь. Эй, Кайкисан, прекращай. Конечно, Гайн хорошо ко мне относится, но вряд ли она считает меня своей дочерью. Да и по возрасту она не очень-то подходит. А ведь она старшая сестренка, которая все знает. Думаю, она максимум может считать меня своей младшей сестрой с большой разницей в возрасте. И тебя бы это устроило? Ты же вроде не хотела возвращаться в те времена, когда называла братца демона братиком Каями, верно? Конечно, не хотела. Если так подумать,. Он мог подтвердить, что я с самого детства не умел играть с другими детьми. Но не проявляя никакого интереса к моему прошлому или психологическим травмам, Кайки продолжил. «Не пойми неправильно», — сказал он как типичный цундера. Это странным образом ему подходило. «Когда я сказал родительская любовь, я имел в виду вовсе не тебя. Я говорил о Бараунде, потому что сколько бы ни было между ними вражды, они все равно мать и дочь». Это совсем не то же самое, что отношение с КХМ, которое напорвало. А? Вражда, мать и дочь? А, я поняла. Это кодовые слова, да? С какой стати мне использовать какие-то кодовые слова? Это тебе не шпионский боевик. А тебе я бы посоветовал поменьше говорить и побольше слушать. За скромную плату в 500 йен и готов рассказать тебе, что настоящее имя Раунда Урока — Гаен Урока, родная дочь Гаен Идзука.